Глава пятая. Дом восковых фигур. Идея отвести особый угол убийцам мне представляется порочной, так как в результате такого установления негодяй может больше надеяться на увековечение свое, чем поэт за заслуги, отмечаемый статуей в аббатстве. Дневник мистера Пипса. Панч, 1840 год. В 1802 году ламанш пересекла не владеющей английским француженка сорока одного года путешествовавшая без мужа но с четырехлетним сыном с ней прибыл внушительных размеров багаж собрание из тридцати портретных восковых фигур в человеческий рост в лондоне она разместила свою коллекцию в здании театра лицеум на тренде и стала торговать входными билетами на большую европейскую выставку восковых фигур. Это стало ее первым пристанищем на очень долгом, как выяснилось позже, пути, проделав который дама хорошо узнала Англию и все ее особенности. Колесить по стране со своим шоу ей предстояло следующие 30 лет. В 1802 году Мария Гроссхольц, как звалась она в девичестве, находилась на низшей ступени своей карьерной лестницы. Для своих занятий она выбрала довольно старинную профессию, имеющую целью благородное стремление возвращать к жизни умерших. В Вестминстерском аббатстве хранятся самые ранние и лучшие из британских портретных изображений королей и королев, выполненные в дереве, а затем и в воске. В эпоху, когда не существовало достаточно эффективных способов бальзамирования, нередко изготавливали статуи, заменяя ими тела умерших на церемонии похорон. Эфигии привлекали толпу, собиравшуюся, чтобы отдать последний долг и почтить память покойного короля или королевы. Водруженную на крышку гроба статую сопровождала процессия, участники которой — воображали, что видят почившего монарха в последний раз. Некоторые из таких статуй вестминстерского аббатства поражают своей древностью. Поныне мы можем видеть лицо умершего в 1377 году Эдуарда III. Черты его, вырезанные из дерева, как говорят, были скопированы с его посмертной маски. Супруга Ричарда II, Анна Богемская, Умершая в 1394 году все еще обращает к зрителям свое удлиненное скорбное лицо. В 1904 году Макс Бирбом так ярко описал трогательную и в то же время сдержанно-торжественную атмосферу, окружающую эти статуи. Творцы этих изображений движимы были высокой и печальной целью, чувством, старым как мир тщетным желанием человека, восстав, победить смерть. Статуи Вестминстерского аббатства, относящиеся уже к XVII веку, выполнены из воска, и назначение их теперь становится шире, чем почетная роль в церемонии погребения. В 1685 году на похоронах Карла II на крышке гроба несли уже не эфигию, а лишь корону короля. Восковые фигуры, между тем, продолжали изготовлять. Их выставляли на показ с целью образовательной, а также, само собой, для увеселения публики. Статуи преемников Карла, Вильгельма III и Марии II представляют собой восковые фигуры, и предназначены они не для похорон, а для того, чтобы служить экспонатами. В 1685 году Йоган Шальх Немецкий антрепренер получил разрешение лорд-мэра Лондона выставить на всеобщее обозрение изображение королевских особ и стал разъезжать с живой картиной, изображавшей королеву Марию II на смертном одре. По слухам, лицо королевы было вылеплено с ее посмертной маски и удивительно походило на оригинал. Желание продемонстрировать, как выглядели знаменитости – особенно короли, в век знавший фотографии, несомненно, способствовало созданию восковых изображений. Как растущая потребность медиков иметь восковые модели человеческого тела и его органов в образовательных целях? Любопытно, что большинство таких наглядных анатомических пособий XVIII века делались в форме женских тел, нередко им на головы надевали парики а глазам прикрепляли ресницы. Иногда в животах, через имевшиеся там отверстия, можно было наблюдать этапы развития человеческого зародыша. Изображения мужских тел в полный рост встречались значительно реже, чаще мастера ограничивались воспроизведением отдельных органов. Женские модели, так называемые «венеры», восхищавшие своей красотой, нередко становились даже объектом эротических фантазий, в то время как мужчины избегали непристойного выставления на показ своих обнаженных тел ради обучения студентов. В XVIII веке эфигии Вестминстерского аббатства, утратившие популярность и обветшавшие, переместили в часовню в боковом пределе и там свалили в кучу. Учащиеся, находившиеся по соседству, привилегированные вестминстерской школы, прозвали их «инвалидной командой». Но и в XVIII веке восковые фигуры оставались для широкой публики важной составляющей массовой культуры и предметом развлечения. Выставки восковых фигур с продажей билетов на них превратились в успешный коммерческий проект. Связано это было с распространением столь популярного во времена просвещения рационализма, придававшего большое значение классификации и кодификации человеческих особей и постоянному стремлению к знаниям. Изучавший искусство создания восковых фигур Памела Пилбин объясняет его расцвет признанием великих возможностей отдельной личности. В галерее «Миссис Салмон на Стрэнде, содержавшей самое известное в Георгианском Лондоне собрание восковых фигур, можно было не только полюбоваться портретами-статуями королей и королев, но и лицезреть всевозможные диковинки, такие, например, как волосатый мальчик, прозванный маленьким дикарем Питером. Там же можно было с легкостью заказать и собственный портрет, как и портрет кого-нибудь из родных. Конкурентка миссис Салман, миссис Милс с 1690-х годов, выставлявшая свои работы в здании Эксетерского зверинца на стренде также предлагала посетителям заказать у нее эфигии покойных друзей и близких за умеренную плату. В 1770-х годах в Париже мать юной Марии Гроссхольц служила экономкой у швейцарского врача Филиппа Курцуса, открывшего в себе талант создания анатомических пособий из воска. Марию он называл своей племянницей. Но, вполне возможно, на самом деле она была его незаконной дочерью. По прошествии некоторого времени Курциус открыл в Париже кабинет или же музей восковых фигур. Мария училась у него лепки воском и, видимо, делала это весьма искусно. Первую свою работу, голову Вольтера, она вылепила в 17 лет. Так началась ее головокружительная карьера. В предреволюционные годы, как впоследствии уверяла Мария, ей удалось получить покровительство Королевского дома и даже посещать Версаль, где она давала уроки лепки сестре злополучного Людовика XVI Елизавете. Правда, следует заметить, что мемуары ее, написанные много лет спустя, с помощью какого-то неизвестного автора, возможно, преувеличивают ее близость к Королевскому дому и ее аристократические знакомства. Тем не менее, галерею Курциуса ждал большой коммерческий успех, и даже в годы террора услуги его были очень востребованы. В парижской толпе требовались восковые слепки с голов героев, чтобы проносить их на шестах по улицам. Нужны были и восковые слепки с голов казненных, только что отрубленных гильотиной. Именно Марии поручалась эта мрачная работа, А в 1793 году она сняла посмертные маски казненного Людовика XVI и Марии Антуанетты. Выполненная ею статуя Марата выставлялась в Париже в живой картине вместе со знаменитой ванной и смертоносным ножом убийцы, все еще торчащим в его теле. Но в послереволюционные годы создательнице восковых фигур пришлось нелегко. В 1794 году Курциус умер, а Мария с трудом находила общий язык с революционными властями. Число ее клиентов заметно сократилось. В 1795 году она вышла замуж за некоего месье Тюссо, но спустя семь лет в Британию отправилась в одиночестве. Выбор в качестве местожительства позднегеоргианского Лондона – для Марии Тюсо оказался весьма удачным. Этот город был тогда настоящим раем для всякого рода шоуменов и артистов. Излюбленным времяпрепровождением того времени стал променад, фланирование с разглядыванием нарядной публики и модной одежды. Посетители таких увеселительных мест, как сады Воксхолл, только и делали, что глазели по сторонам. Так что разглядывать восковые статуи тем более не считалось зазорным. Но первоначально постоянной выставки мадам Тюссо не имела. Ей приходилось колесить по стране, редко соблюдая объявленное расписание. Слух о ее внезапной задержке, предположим, в Бирмингеме, ввиду слишком большого наплыва посетителей на ее выставку, был отличным способом поднять продажу билетов. С годами, когда Марии перевалила за 60, шоу ее обрело постоянную площадку на Бейкер-стрит в Лондоне. Тематически выставка имела три раздела – «Франция», «В память о родине мадам Тюссо», «Особой королевской крови» и «Ужасы». То, чему впоследствии суждено было стать знаменитой комнатой ужасов, первоначально называлось просто «Другой зал». Экспонировались там в основном ужасы французской революции. Слепки, отрубленных на гильотине голов, которые Мария привезла с собой, и небольшая копия гильотины. Но со временем коллекцию пополнили и головы британских убийц вместе с принадлежавшими им артефактами. Пока шел суд над преступником, и сразу после его казни посланцы мадам Тюссо спешили скупить все самое интересное. На Бейкер-стрит, постоянном своем месте, выставка мадам Тюссо процветала. Прослеживая историю музея, Памела Пилбим отмечает, что всплеск интереса совпал по времени с сокращением популярности променадов, как будто люди обратились к восковым фигурам, желая вознаградить себя за утраченное удовольствие. Она отмечает и то, как умело использовал музей преимущество своего местоположения. Омнибусы доставляли посетителей к самым дверям музея со всех станций новой железной дороги. Вокзалов Падингтонского, Мэри-Лебонского, Юстонского, Кингс-Кросс и Сент-Панкрас. Все они находились не дальше, чем в двух милях, и поездка к восковым статуям, хоть и стоила недешево, служила отличным развлечением и поводом выбраться в столицу из пригорода. Мария Тюсо умерла в 1850 году, но и по сей день она присутствует в созданном ею музее в качестве восковой статуи, а потомки ее продолжают ее дело. Впрочем, во второй половине XIX века некоторые слои среднего класса с неодобрением стали относиться к мрачным экспонатам комнаты ужасов, и все громче в обществе звучал ропот осуждения. Усилился он и с приобретением музеем в 1872 году известной коллекции пыточных инструментов. Как выразился один журналист, Это не что иное, как потакание болезненному и извращенному любопытству и чувственности. Но для мадам Тюссо ужасы и убийства послужили очень неплохим финансовым подспорьем. В 1890 году новая статуя миссис Пирси привлекла в музей в один только день подарков тысячи посетителей. Мэри Пирси забила насмерть в Кэнтиштауне жену, и дочь своего любовника. Мадам Тюссо приобрела для своей галереи коляску девочки и даже гениальный ход леденец, который она сосала в момент убийства. Свой финансовый успех мадам Тюссо прикрывала фиговым листом образовательных целей, впрочем, ее работа и впрямь имела некоторое познавательное значение. Мария Тюссо ставила себе целью донести до зрителя подлинный дух атмосферы, окружавшей того или иного персонажа. Так, например, рядом с фигурой Наполеона располагались его зуб, клок волос и личные вещи. Каталоги выставки были наукообразны по стилю и направлены на то, чтобы обогатить сознание молодежи знаниями биографическими, а этот раздел образования повсеместно признан важнейшим. Мадам Тюссо явно доставил немало удовольствия один из ранних газетных откликов на посещение ее галереи, рекомендовавший воспитателям юношества приводить своих питомцев на эту выставку, так как вид столь многих прославленных в истории персонажей несомненно побудит их обратиться к исторической литературе. В отличие от ранних выставок восковых фигур, среди экспонатов мадам Тюссо не было обнаженной натуры. Они не несли в себе привкуса эротизма. В 1842 году Чемберзес Эдинбург Джорнал писала, «Не следует мысленно ассоциировать их, экспонаты мадам Тюссо, с безвкусными дешевыми подделками, кое нередко можно видеть в провинциальных городках. В них нет ничего убогого, сиюминутного, небрежного. Напротив, все они свидетельствуют о превосходном здравом смысле которым мадам Тюссо неизменно руководствуется в том, что касается широты взглядов. И вправду полная респектабельность. Тонкие ткани, кружева и прочее меняются раз в одну-две недели, так что дышат чистотой. Но судьбу экспоната, оставаться ли ему на выставке или быть удаленным с неё решали интерес к нему посетителей и число тех, кто останавливался перед ним для более скрупулезного осмотра. Мало какие фигуры устанавливали на пьедесталах, и посетители могли подойти достаточно близко, чтобы потрогать их руками. Количество таких остановок для более тщательного знакомства отслеживалось, и многие знаменитости, чья слава, вспыхнувшая зарницей оказывалась эфемерной, после нескольких недель из экспозиции удалялись. Другие же, постоянные любимцы, бессмертные, неоднократно обновлялись, а временами создавались заново. Самым популярным персонажем была королева Виктория. В 1860 году другой зал был переименован в «Кабинет сравнительной физиогномики». Это придало названию некий лоск. Отцвет модной в викторианскую эпоху псевдонауки френологии, ныне дискредитированной и забытой, утверждавший зависимость характера от внешности человека и черт его лица и определявший темперамент и способности наличием и размерами тех или иных шишек на черепе. Но утвердилось как общепринятое другое название кабинета «Комната ужасов». И слава этого зала, страх, вызываемый его экспонатами, одновременно с их притягательностью – были столь велики, что во время Первой мировой войны боевая подготовка солдат нередко начиналась с первого испытания — спрятаться и провести ночь в комнате ужасов. Неудобства, к которым приводила подобная практика, даже заставили руководство музея официально обратиться к военному начальству с просьбой прекратить такого рода испытания. В фигуре Джека-потрошителя не суждено было появиться в музее поскольку преступника так и не поймали. Скульпторы, работавшие на мадам Тюссо, гордились точностью своих портретов, которые они добивались по возможности, приглашая модель на сеансы в мастерскую, не убийц, разумеется, или же используя наброски, а впоследствии фотографии, сделанные в зале суда. Поскольку в уголовном суде Бэйли фотографировать запрещалось, доставать снимки было нелегко. Правнук мадам Тюссо, Джон Теодор Тюссо, главный создатель скульптурных изображений в конце XIX века, как говорили, пользовался снимками, тайно сделанными журналистами на процессах убийц при помощи фотоаппаратов, которые они прятали в шляпах. В музее Мадам Тюссо широкая викторианская публика знакомилась с истинным обликом людей, вызывавших ее живейший интерес. Этим он в корне отличался от пантеона знаменитостей – удостоенных памятников в Вестминстерском аббатстве или приема у королевы в Виндзорском замке или же прославленных статуями на городских площадях. В 1918 году писавший на лондонские темы Уильям Ричард Титтертон так подытожил значение восковых фигур для викторианского Лондона. Видимо, это стало чем-то наподобие святая святых. Отношение к ним викторианцев – близко к тому благоговению, которое они испытывали в соборе при виде святых в их нишах. Кажется, излюбленным занятием в часы досуга для представителей низшего слоя среднего класса, а также класса рабочего, было вглядываться в лица убийц, которые они могли теперь видеть воочию. А если подобное оказывалось недостижимым, читать о них.